Глава 7. Барабан контроля. Полулегендарный артефакт, с помощью которого, если верить мифам, Архангел Уриэль разбил армию немертвых Архангела Азраэля. Позже церковь Архангела Уреля не раз доказывала эффективность барабана в битвах. Я опирался на известные мне данные, чтобы создать нечто похожее. К сожалению, мой артефакт может быть активирован лишь три раза. Мне удалось создать три барабанных палочки, и когда последняя разобьется, артефакт будет уничтожен. Первый удар я использовал недалеко от Армака. Десятки тысяч зомби потеряли контроль над собой и начали нападать на своих сородичей. Причем влиянию артефакта подверглись не только обычные мертвяки, но и зомби-маги. Барабан контроля защищал меня от внимания зомби. Пока я был с ним, никто из мертвяков меня не мог почувствовать, разве что сильнейшие их представители с силами архимагов или грандмагов. Но шанс натолкнуться на таких крайне мал. Сразу после Армака я отправился к соседнему городу Нижнему тарею. Там я вновь запустил прямую трансляцию и во второй раз ударил в барабан контроля, сразу выведя из строя десятки тысяч мертвяков. Но основной урон последует дальше, когда эти безумные зомби унесут с собой в преисподнюю своих сородичей. Третий удар барабана я решил не использовать. Вместо этого, найдя более-менее свободную поляну, я вытащил из пространственного кольца стул и сел на него. Мия зависла напротив меня, ее глаза мерцали зеленым светом. «Запускаю», — предупредила она. Я некоторое время молчал, смотря в глаза Мии, а затем заговорил. «Этот барабан может быть использован три раза. Артефакт появился у меня в руках, я положил его на колени. Два раза я его активировал, а третий хочу подарить» правительству страны. Все, что вам требуется, найти подходящее место и ударить палочкой в барабан. Зомби с рангом ниже архимага будут игнорировать того, кто несет барабан. Я задумался. Это все. Я оставлю артефакт во дворце совета. Сняла. Глазами перестали светиться. Пока не выкладывай. Я поднялся со стула и убрал его в пространственное кольцо. Давай сперва оставим артефакт во дворце. — Ага. Я телепортировался в столицу и вызвал такси. Сейчас утро, и пробраться во дворец совета не составит труда. Не хочу тратить еще один камень души, у меня их и так шесть штук осталось. Воспользуюсь заклинанием скрытности, его должно хватить. Во дворце совета было пустынно. Даже охраны и той было мало. «Но оно и неудивительно. Дворец совета нужен для сбора князей. Сейчас же у всех полно более важных дел». «Представляешь, как тут станет оживленно, когда я выложу видео?» — спросила Мия. Она сидела у меня на плече и рассматривала редких встречных людей. Я не ответил. В это время входил в главное здание. Во дворец совета каждый день входят десятки людей, поэтому тут нет никаких строгих чар. Разве что в некоторых местах, где хранится что-то ценное, вроде посоха Сафона. Там защита гораздо лучше, да. Я решил оставить барабан прямо в зале совещания. Мия сказала, что там никого сейчас нет. Чтобы войти, нужно только открыть дверь. Да, замок магический, весьма хороший, но магический ключ без труда справился с ним. Я оставил барабан контроля прямо на столе, затем вышел из помещения, не забыл закрыть дверь. Использовать астральные врата внутри дворца не стал, вдруг они потом как-то отследят пространственную магию. Поэтому просто покинул дворец и уже снаружи, найдя скрытное место, использовал астральный навык. «Ну как?» Спросила Мия, когда я сел в кресло и прикрыл глаза. «Ядро растет», — сказал я. «Но не сказать, что прям сильно. Фокусник дал больше энергии». «Это только начало», — заметила Мия. «Сейчас выложу видео, и многие архимаги и грандмаги начнут тебя обсуждать». «Выкладываю?» «Да». У моего решения подарить последний удар барабана было несколько целей. Первое и главное, чтобы вызвать больше разговоров обо мне. Маги явно будут долго гадать над моим странным решением. добавок они захотят изучить странный артефакт. Уверен, Ломоносовы и церковь богознаний очень им заинтересуются. Я не против. Все равно ничего не поймут. Астральная артефакторика слишком сильно отличается от местной. Вторая цель — это подарить людям тайное оружие, которого будут опасаться зомби. Они теперь знают, что у магов есть оружие, которое разрушительно действует на большие скопления мертвяков. Не знаю, что в итоге решат сделать зомби, но и они пусть поминают профессора недобрыми словами. Мне пойдет на пользу. Я вернулся в общежитие и там начал следить за новостями. Мое вмешательство помогло людям. Маги вовремя среагировали и воспользовались возможностью. С помощью портальной жемчужины они открыли портал, откуда выбрались несколько отрядов магов. Они разделили огромное войско зомби на несколько частей и начали уничтожать его. Разразились битвы между грандмагами и архимагами. Ландшафт менялся, озера превращались в пар. Все небольшие поселения уже давно были сметены Ордой, а животные либо сбежали, либо были сожраны зомбаками, маги могли не сдерживаться. В течение дня шли тяжелые бои. Иногда в Колыбели публиковали разные видеозаписи с поля сражения. Например, как один из гранд-магов использовал метеоритный дождь, который покрыл гигантскую область, в которую поместился бы небольшой город. Или, как другой гранд-маг, создал туман, который распространился на десятки километров. Внутри этого тумана появились рыбки из молнии, которые уничтожали зомбаков так легко, словно те были созданы из ваты. «Кажется, власти специально выкладывают такие ролики, чтобы показать людям силу магов», — заметила Мия. «Да, подобные ролики не мог выложить кто-то из очевидцев», — кивнул я. «Только военные». Мой барабан нашли почти сразу, как Мия выложила видео. Новости об этом появились на официальном сайте правительства. Я сходил на одну из лекций, которую обычно пропускал архитектуру чар. На этом предмете учили создавать собственные чары, только вот это очень долгий и тяжелый процесс. Архитекторам чар нужно учиться годами, но обычно они добиваются чего-то толкового лишь ближе к старости. Поэтому я пропускал лекции. Базовые сведения мне известны, а учиться чему-то более конкретному я не хочу. Пока не до этого. Так вот, я сходил на эту лекцию, чтобы послушать разговоры студентов. Как и ожидалось, все обсуждали профессора и громкие сражения, о которых докладывали военные. В основном, конечно, победы. Хоть ситуация и далека от оптимальной, но и рисков потери больших городов больше нет. Зомби еще прут, но те, которых я подчинил барабанам, до сих пор нападают на своих же. И продолжат нападать, пока их всех не уничтожат. Апофеоз короля тоже радовал. Энергии поступало все больше и больше. Правильно, я сделал, что не стал использовать все три удара барабана. Без подарка эффект был бы гораздо слабее. После лекции я вернулся в общежитие и проверил ядро. 62%, сказал я Мии. Думаю, до 70 точно дорастет, может, и до 75. Пора своровать солнце. Мия хитро прищурилась. Пока рано. Пусть новости про профессора немного улягутся, а ситуация на фронте станет менее напряженной. Тогда можно и действовать. Так я и поступил. Следующие три дня я жил в привычном ритме. Разве что больше времени уделял клану. Алиса набирала магау для будущей стройки, искала нужные материалы для создания элементальной атмосферы и занималась многими другими делами. Я поддержал ее деньгами и пытался помочь с другими проблемами. Но в целом Алиса справлялась сама. Не зря я ее сделал главной. Проректор Тина вновь связалась со мной и сделала новый заказ. Мне разрешили выбрать пять материалов из центрального хранилища. Разумеется, к этим материалам прилагались пять камней душ. Вряд ли ректор сможет слишком часто баловать меня такими подарками. Все же камни душ слишком редки, но, думаю, еще одну-две партии новых и эксклюзивных артефактов он сможет потянуть. Лермонтовы тоже обратились ко мне с предложением создать новые артефакты. Но они хотят что-то совсем новое, и чтобы такого не было ни у кого другого. Я им отказал. Если соглашусь, то могу обидеть ректора, а он мне пока нужен. Новости про профессора постепенно шли на спад, и вскоре ядро перестало расти. Оно остановилось на 74% от максимального размера. Это случилось через пять дней после того, как я использовал барабан контроля. Я проснулся, умылся и сел за ноутбук, и только после этого заметил, что ядро больше не растет. «Ладно». — Пора приступать к следующему шагу, — криво усмехнулся я. — Воруем солнце, — воодушевилась Мия. — Да, сегодня займусь артефактами. Пока я просматривал новости, Мия рассказывала, что случилось за ночь и утро. Рома показал старшему иерарху стальные обереги и духовные свечи. Архимак в восторге. Я кивнул. Это было мое решение. Раз Рома не станет продавать артефакты, то пусть хоть себе влияние поднимет. У Булгаковых что-то странное творится, продолжила Мия. Если верить шпионам Есениных, то они начали плотно изучать зомби-вирус. Еще среди самих Булгаковых ходят слухи, что их ученые смогли найти секрет элементального баланса. Но это не точно, вполне может быть и дезинформацией. «Хм...» Я постучал пальцем по столу. «Странно это...» «Это могут быть слухи из эликсира развития ядра», — предположила Мия. «Да...» — задумчиво кивнул я. «Ладно, посмотрим, что дальше будет...» Изучив последние новости, я вынул из метки души чемодан с материалами и вытащил девять камней темноты. Каждый из них станет основой для иллюзорного артефакта, у которого очень простой эффект. Он создает темноту. Девять этих артефактов будет соединены передатчиками, которые сделал Рома. Десять передатчиков на каждый артефакт. И в итоге все 99 артефактов создадут гигантскую сеть, которая накроет большую часть города. Мия уже помогла мне найти все нужные координаты. Мне осталось лишь создать артефакты и затем потратить несколько дней, чтобы разложить их по местам. Для создания нужных артефактов требуется огонь маны, поэтому пришлось выделить еще один камень души, чтобы получить камень сути артефакторики. Создавать артефакты я решил в Ахиллесе. Там меня никто не будет отвлекать. Здесь же в общежитии этого избежать гораздо сложнее. Артефакт я решил назвать простенько, насылающий темноту. Он выглядел как черный шарик размером с кулак младенца. Его уже придется прятать гораздо тщательнее, чем передатчики, похожие на камни. Все девять артефактов я создал за несколько часов. После этого вызвал такси и поехал на восток. Поработаю сегодня там. Оставлю часть артефактов в нужных координатах. Весь день я провел за этим делом. Иногда было довольно непросто. Например, одна из координат указывала на территорию кланового квартала. Пришлось проникать туда и искать подходящее место. Или еще лучше, строящийся участок. Я оставлю там артефакт, а на следующий день его песком засыпят или загрузят в грузовик вместе с землей и увезут. В общем, пришлось попотеть, но за вечер я разместил лишь девять артефактов, впереди еще девяносто. В следующие дни я этим и занимался. В принципе, моя жизнь вошла в какую-то ровную колею. Учеба, общение с другими студентами, тренировки. Если бы не надобность в поддержании апофеоза короля, то я бы мог жить вполне нормальной жизнью. Восточная атака зомби полностью схлопнулась. Конечно, немалую роль сыграло мое вмешательство, но и без меня маги очень постарались. Им пришлось уничтожить больше сотни тысяч зомби, прежде чем орда наконец-то распалась на множество групп, и расползлась по территории страны. Теперь за ними охотились специальные отряды, и опасность сильно снизилась. К сожалению, жертв все еще было немало. Каждый день в новостях говорили об уничтоженных поселениях. В основном страдали небольшие деревни. К слову, раньше эти деревни строились кланами для своих людей. Проходили сотни лет, кланы либо вымирали, либо сильно слабели, либо переезжали, и в итоге построенные ими поселения превращались в обычные деревеньки или поселки, куда переезжали обычные жители, которым не хотелось жить в шумном городе. Я закончил с расстановкой артефактов за шесть дней. На следующее утро, умывшись, я сел записывать новое видео от лица фокусника. «Привет!» — я помахал рукой. — Это снова я, ваш любимый фокусник. Я показал два пальца, сделал знак Вид. Не знаю зачем, просто захотелось. — В прошлый раз я украл город. — Вы его до сих пор ищете? Или уже нет? Разумеется, мне никто не ответил. — В этот раз я хочу украсть что-то более масштабное. Нет предела в совершенству, согласны. Город — это, конечно, очень круто. Но разве солнце не еще круче? Я сделал паузу, чтобы до людей в полной мере дошли мои слова. Да, вздохнул я. В этот раз я украду солнце. Завтра в восемь часов утра по Сафону. Весь мир погрузится в темноту. Я украду солнце. Вот вернули я его обратно? Узнайте сами, когда придет время. Я снова помахал и выключил запись. «Выкладывай», — довольно сказал я. Мне было интересно, какую реакцию вызовет новая видеозапись фокусника. После завтрака я поспешил в академию и совсем не удивился, услышал бурное обсуждение среди студентов. Никто не верил, что фокусник сможет украсть солнце. Это даже звучит нелепо. Но ведь и похищение города никто не воспринимал всерьез. Поэтому студенты были заинтригованы. Не только они, даже преподаватель выделил несколько минут, чтобы узнать наше мнение. Впрочем, оно не отличалось разнообразием. «Может, он просто закроет тучами небо?» «Мне кажется, на этот раз он блефует. Потом просто выложит новое видео, где покрутит у виска и посмеется над теми, кто ему поверил». Студенты не знали, как реагировать на заявление фокусника. Одни пытались понять, как он может обмануть людей, а вторые были уверены, что фокусник просто издевается над всеми. Тонко троллит народ, так сказать. Но опять же, пример с городом у всех на виду. Отсюда и столько неуверенности. Я был доволен созданной атмосферой, и все идет так, как мне нужно». Судя по увеличившемуся потоку энергии, могущественные маги страны тоже пытаются понять, что я задумал. Мия подтвердила мои догадки. Совет десяти тайно собрался во дворце совета. Тема обсуждения — заявление фокусника. «Правда?» — заинтересовался я. «Неужели на этот раз они всерьез восприняли мой ролик?» «О да!» — Мия захихикала. «На пятый раз они восприняли тебя всерьез. Тут даже совсем глупые люди бы догадались, что ты непростой шутник». Я хмыкнул и задумался. «Мой мозг ищет любые возможности, которые можно использовать для увеличения потока энергии, и собрание совета — одна из таких возможностей». «Ты можешь достать снимки, а лучше короткий видеоролик, где они на серьезных щах обсуждают воровство солнца?» «Думаю, да», — Мия закивала. «Но только аудиозаписи и фотографию». «Отлично!» Я довольно потер руки. Через пару минут Мия сказала. «Готово?» «Я отправила». Я включил смартфон и увидел фотографию. В кадр попали четверо глав кланов из стоп 10 Они сидели за круглым столом и хмурились. Гоголь, Есенин, Лермонтов и Некрасов. Также Мия отправила аудиосообщение. Я включил его. Мы собрались тут, чтобы обсудить недавний видеоролик некоего фокусника, который грозится украсть солнце. «Коротенькая аудиозапись, но какая интересная!» «Давай снимем новое видео!» Я посмотрел на Мию. «Я всегда готова!» Она с большим интересом смотрела на меня. Я вновь установил штатив и включил запись. Сел в кресло и расслабился, настраиваясь. «Привет!» Я махнул рукой. «Это снова я!» Узнал тут, что Совет Десяти созвал срочное собрание. Обсуждают, как помешать мне украсть солнце. Меня в это время выставит фотографию и аудиозапись. После паузы я продолжил, серьезно глядя в камеру, сказал. «Я очень горд, что родился и вырос в нашей великой стране. Наши власти — великие люди. Я верю, что они смогут помешать злобному преступнику украсть солнце. За совет десяти. Я поднял кулак и потряс им. Не дадим преступникам воровать звезды. Вперед! Мия лежала на полу, заливаясь смехом. Я тоже не сдержался и рассмеялся. Получилось весело. Надеюсь, князьям из совета десяти тоже будет весело, когда они увидят мое видео. Хотя, вряд ли, конечно.